Глава 13. Оттепель. Давно я так крепко не спала. Лучи солнца уже нагрели комнату, когда я проснулась. Я потянулась и обнаружила, что голова лежала на чем-то твердом и теплом. Разум возвращался ко мне постепенно. Я потрогала поверхность под своим лицом руками и обнаружила, что щупала кожу. «Мама дорогая, ты долго меня лапать будешь?» Пробурчал низкий бархатный голос по ухом. Я вздрогнула и отпрянула так сильно, что упала назад. Комната накренилась. Вскочив на ноги, я осознала, что во сне перекатилась на сторону кровати, где спала Радбоун и неведомо сколько времени лежала на его обнаженной груди. Он невозмутимо читал книгу, зажав большим пальцем страницы, чтобы они не переворачивались. На его коже не осталось кошмарно синих следов, а волосы приобрели глубокий черный цвет и даже поблескивали на солнце. «Хорошо выглядишь», — пробормотала я. «Всего одна ночь и ты уже запала?» Я бросила в него подушкой. «Мечтай!» Я просто заметила, как ты выздоровел за ночь со мной. Не скромничай, улыбнулся он. Ты ведь полночи слюнки пускала, а лежа на мне. А вот и неправда. Моему смущению и одновременно возмущению не было предела. Я и в самом деле развалилась на нем, как на подушке, еще и ногу закинула. А ты скажи мне спасибо. Контакт со мной явно пошел тебе на пользу. Фуркнула я. Радбоун переменился в лице. Я должен был сказать это еще ночью. Спасибо. Спасибо тебе. Опешив, я забыла про свое театральное негодование. Да не за что. Значит, я и в самом деле была ведьмой. Не то чтобы у меня не хватало доказательств до этой ночи, но все они казались слишком непримечательными, незначительными. Теперь же действие моей магии было налицо. Я превратила полумертвого бледнокровку на грани смерти во вполне живого на вид парня. Что же еще я могла сделать? Кстати, ты стал горячим на ощупь. Заметила я, пока выбирала в шкафу одежду. Радбоу надбросил книгу в сторону. «Мора, это невозможно. Тебе просто кажется». Я подошла к нему и взяла за руку. Причем сделала это так легко и непринужденно, что в пору было награду за актерское мастерство давать. На самом деле мои коленки ходили ходуном. «Нет». «Ты по-прежнему теплый», — сказала я, но руку отпустила не сразу. «Теперь, когда я трогала Радбоуна, виделось лишь солнце и золото. Может, я, наконец, перестану шарахаться от его касаний?» «Ты потерял дар речи?» — шутливо сказала я, разглядывая застывшее выражение лица парня. «Уже ничто не кажется мне невозможным». Невесело усмехнулся он. После пары неловких минут молчания я отправилась в ванную, а когда вернулась, кровать была аккуратно застелена, а Радбоуна и след простыл. Время близилось к обеду, и я посчитала, что проспала минимум одиннадцать часов. До равноденствия оставалось всего три дня. Я не могла терять больше ни минуты. Земля после длительного ночного дождя все еще пачкала ботинки. Если я по этому поводу особо не переживала, то Киара в полголоса ругалась на меридиан и весь мир в придачу. «Мои новые сапожки!» Простонала она, наступив в жидкую грязь на дороге. «Зачем ты их натянула сегодня?» Оскалился Моррисон и по-свойски приобнял ее за плечо. «Знаешь, Ки, в мире есть вещи поважнее моды!» Он явно издевался над ней, но не со злобой. К моему удивлению, Киара не огрызнулась на гвардейца, а лишь щелкнула его по носу и скинула руку со своего плеча. Я ожидала увидеть, как Ратбон ревнует ее, но он даже не глядел в их сторону, вместо этого рассматривая очередное дерево с пышной кроной на нашем пути. «Эти сапожки приносят мне удачу», заявила Киара и показала нам всем язык. «Ага, а еще единороги существуют», расхохотался Моррисон. Радбоун оторвался от наблюдения и повернулся к нам. «Что-то незаметно, что твои сапоги «Приносят удачу. Мы уже час здесь шатаемся, и никакого волшебного дерева еще не нашли». «Вредина!» — буркнула Киара и прибавила шагу, вырываясь вперед. «Что между ними случилось за прошедшую ночь? Неужели Радбоун и Киара сильно поссорились? Возможно, поэтому она вдруг стала так терпелива с Моррисоном». Впереди виднелся выход из леса в небольшой парк. Создавалось ощущение, что город имел форму кольца, обрамленного маленькими ухоженными парками и заполненного дикими лесами. Найти волшебное дерево среди этих дебрей — все равно, что искать иголку в стоге сена. Мы заприметили свободную лавочку в парке и с облегчением упали на нее. «А что, если это дерево вовсе не в Меридиане?» Задумалась я вслух. «Тогда зачем мина стал бы добавлять столько страниц про него в книгу об этом острове?» Сказал Арнольд. «Запутать нас?» «Вряд ли», — ответил гвардеец. «А ты что думаешь?» Я повернулась к Радбоуну. «Ты, как никто другой, понимаешь своего отца». Он открыл рот... И тут же его захлопнул, как рыба, забывшая, что не умеет дышать на суше. ⁇ Я не представляю, что у отца на уме, сказал он. ⁇ Никто не представляет. ⁇ Идея, что дерево просто так росло на виду у всех, казалась мне подозрительной. Если только это не было главной задумкой. ⁇ Изображенная на рисунках дерево отличалась от обычных видов на острове. Может, оно росло ближе к воде? Мало кто из нас верил, что мы успеем найти оставшиеся предметы до дня равноденствия. Но я пообещала себе, не сомкну глаз, пока мы не закончим. Я и так слишком много проспала в прошедшую ночь, истощенная бледнокровкой. Я распахнула книгу, наспех пролистала уже... По меньшей мере сотню раз прочитанные страницы про дерево и его свойства. Исцеление глубоких ран, ускоренный вывод ядов из организма и запуск остановленного сердца. Дальше шли страницы о компасе. Их было всего четыре, но записи, выполненные разными цветами чернил, мелким шрифтом покрывали их сверху донизу. Они явно добавлялись по мере поступления информации. Затем я добралась до заметок о карманных часах. Рядом с детальным рисунком круглого циферблата с необычными красными стрелками в готическом стиле, которые мне сразу приглянулись, тонким пером было нацарапано. дейта Секвесто. секвесту». Где-то я уже видела такие слова но сообразить где именно не смогла. «Что это значит?» «Мир мертвых», — ответила Киара и свела брови у переносицы. да я посмотрю». Она взяла у меня книгу, обвела пальцем изображение часов и еще сильнее нахмурилась. «При чем тут мир мертвых и какие-то часы?» — сказал Моррисон. «Очевидно, они связаны» саркастически произнес Арнольд. «Спасибо, гений!» — буркнул Моррисон. Киара предположила, что часы принадлежали какому-то умершему магу. Радбоун сказал, должно быть, они использовались ранее в ритуалах, связанных с некромантией. Моррисон же снова внес свою лепту. «А может, вся их ценность в том, что они отлиты из золота?» Мы все уставились на него, словно на дурака. Он закатил глаза и жестом продемонстрировал, как закрывает рот на замок. — Должно быть тут что-то, чего мы не улавливаем, — пробормотала Киара. Радбун достал из кармана те самые, предположительно, волшебные часы. — Эй, откуда ты их взял? — возмутилась я. — Ты прятала их в своем рюкзаке. Мне хватило пяти секунд, чтобы их найти, пока ты умывалась. «Ты рылся в моих вещах? А ты плохо прячешь такие ценные предметы!» Закричал он на меня. «Серьезно, о чем ты думала? Оставлять их в отеле без охраны?» Мне нечего было ответить, ведь я, правда, даже не размышляла об этом. «Мора! А если бы кто-то из горничных присмотрел себе золотые часики?» «Я думала, они всегда на тебе», — укоризненно добавила Киара. Я выхватила часы из рук Радбоуна. «Вот теперь будут всегда при мне». Но уж нет». Радбоун вырвал их у меня обратно. «Я никогда не сплю, а значит, со мной часы будут в гораздо большей безопасности». Что-то в его тоне показалось мне фальшивым и надменным, и в животе забурлили обида и стыд. Я смогла успокоиться и взглянуть на ситуацию трезво, лишь когда мы снова бродили по главной площади в поисках еды. Радбоун был прав, я поступила глупо, и с ним находка будет в большей сохранности, чем со мной. К тому же я наверняка ненароком бы на них села и сломала. Дерево, «Часы, компас!» «А каким образом все эти предметы помогут нам найти империальную звезду?» Сказала я, остановившись посреди дороги. Удивительно, но я не задумывалась об этом раньше. Теперь, когда у нас был один предмет из трех, что упоминались в книге, поиск артефакта казался все реальнее. «Последние страницы, ты же читала их?» Спросила Киара. «Да, там что-то про нож и кровь. Если я верно понимаю, кто-то из нас должен будет ею пожертвовать. Но зачем?» Киара взглянула на меня так, словно я спрашивала о самых очевидных вещах на свете. Это начинало надоедать. Минус стоило провести для тебя хоть какой-нибудь краш-курс по магии», — вздохнула она. Кровь связывает, усиливает. Она проводник. Кровь используется во многих ритуалах, и в этом тоже. «И она содержит в себе магию своего хозяина», — тихо дополнил Радбоун. «Да, приносить кровь и, соответственно, свою магию — обыкновенная практика в сложных магических ритуалах». «Хорошо». «Ну, допустим, что мы добыли все три предмета ко дню равноденствия». Моррисон демонстративно фыркнул. «И как же я должна отыскать артефакт? В книге нет никаких инструкций по поводу того, что делать дальше». «Если бы все было так легко, ты бы не понадобилось. съязвил Радбоун. «Кровь прилила к моему лицу». «Да что с тобой не так?» «Закричала на него я!» «Я вчера спасла тебе жизнь, и ты даже спасибо не скажешь, а будешь надо мной издеваться?» «Я уже сказал, мне тебе в ноги кланяться?» Он, как ни в чем не бывало, продолжил идти вперед. «Мне осточертели твои перепады настроения!» Рявкнула я и устремилась к площади. Ноги быстро двигались, чтобы никто не заметил, как помутнели глаза, наполненные слезами.